Глава четвертая. Последний из духов. Тихо, торжественно и молчаливо приближалось привидение. Когда оно подошло близко, Скрудж опустился на колени. Самый воздух, окружавший привидение, распространял, казалось, мрак и таинственность. Оно было покрыто черным одеянием, скрывавшим его голову, лицо, формы тела и оставлявшим на виду только одну простертую руку. Если бы не эта рука, трудно было бы отличить фигуру духа среди ночи и отделить его от мрака, которым он был окружен. Скрудж видел только, что привидение было огромного роста и при его приближении чувствовал, что таинственное присутствие Духа наполняет его душу ужасом. Больше он ничего не знал, потому что Дух не говорил, не шевелился. «Я нахожусь в присутствии Духа будущего Рождества?» — произнес Скрудж. Дух не отвечал и указал только рукою вперед. — Ты будешь показывать мне тени тех вещей, которые еще не случились, но должны случиться в будущем, — продолжал Скрудж. — Не так ли, дух? Верхние складки одеяния свернулись на мгновение, как будто дух наклонил голову. Это было единственным его ответом хотя Скрудж и привык в последнее время к обществу привидений. Однако же эта молчаливая фигура так пугала его, что ноги его дрожали, и когда он готовился следовать за духом, то почувствовал, что едва ли будет в состоянии держаться на ногах. Дух остановился, как будто заметив его состояние и желая дать ему время прийти в себя. Но Скруджу сделалось от этого еще хуже. Им овладевал смутный ужас от сознания, что из-за этого темного облака на него пристально устремлены глаза духа. Между тем, как он, Скрудж, несмотря на все старания открыть свои глаза как можно больше, не мог видеть ничего, кроме руки привидения и большой массы чего-то черного. «Дух будущего!» воскликнул он. «Я боюсь тебя более, нежели всех духов, которых я видел до сих пор. Но так как я знаю, что твое намерение делать мне добро и так как я надеюсь жить с целью сделаться другим человеком, то я готов перенести твое общество и перенести его с благодарным сердцем». «Ты...» Не будешь говорить со мною?» Привидение ничего не отвечало. Рука была протянута прямо вперед. «Веди меня», — сказал Скрудж. «Веди. Ночь быстро проходит, а это время драгоценно для меня, я знаю. Веди же меня». Привидение двинулось вперед так же плавно, как оно пришло. Скрудж следовал в тени его одеяния, которое, как ему казалось, подымало и вело его. Едва ли можно сказать, что они вошли в город. Скорее, город двинулся к ним и заключил их в себя. Как бы то ни было, они очутились в самом центре его, на бирже, среди негоциантов. Одни быстро ходили взад и вперед, другие, позвякивая деньгами в кармане, собирались в кучки и разговаривали. Кто смотря на часы, кто задумчиво вертя свои большие золотые печати и так далее, и так далее, как часто видел их Скрудж и до этого. Дух остановился за кучкой деловых людей. Видя, что рука его направлена в ту сторону, Скрудж подошел послушать разговор — Нет, — говорил большой жирный господин с громадным подбородком. — Я ничего больше не знаю об этом. Я знаю только, что он умер. — Когда он умер? — спросил другой. — Прошлую ночь, кажется. — Что же такое случилось с ним? — спросил третий, забравший множество табаку из очень большой табакерки. — Я думал, что он никогда не умрет. — Бог знает, — ответил первый со вздохом. — Что он сделал со своими деньгами? — спросил краснолицый господин с висячим на носу наростом, который дрожал, как у индюка. — Я не слыхал об этом. — Ничего, — отвечал опять со вздохом, господин с большим подбородком. «Может быть, он оставил их своей компании? Он не оставил их мне. Вот все, что я знаю». Эта шутка была встречена общим смехом. «Похороны его будут очень печальны», — сказал тот же господин. «Я положительно не знаю человека, который бы пошел на них. Разве нам собрать охотников?» «Я не прочь пойти, если будет завтрак», — отвечал господин с наростом на носу. «Но я непременно должен быть накормлен, если буду одним из охотников». Последовал другой взрыв смеха. «В таком случае я самый бескорыстный из вас», — сказал первый. «Потому что никогда не ношу черных перчаток и никогда не завтракаю» но я, пожалуй, пойду, если найдутся еще охотники. Думая об этом, я почти убежден, что был его лучшим другом, потому что, когда мы встречались, то останавливались и разговаривали. Прощайте, прощайте. Говорившие разошлись и смешались с другими кружками. Скрудж знал первого господина и посмотрел на духа, чтобы получить объяснение. Привидение проскользнуло в улицу. Палец его указал на двух встретившихся лиц. Скрудж стал опять слушать, думая найти объяснение. Он и этих особ отлично знал. То были деловые люди, очень богатые и значительные. Он всегда старался высоко стоять в их мнении, в деловом отношении, конечно, и только в одном деловом. «Здравствуйте», — сказал один. «Как поживаете?» Спросил другой. «Хорошо», — отвечал первый. «Старый Скряга получил, наконец, свое, а?» «Да, говорят», — возразил второй. «Холодно, не правда ли? Как всегда на Рождество. Вы не катаетесь на коньках? Нет-нет, некогда об этом думать. Прощайте». «Ни одного слова больше! В этом одном заключался их разговор, и с тем они расстались!» Скрудж сначала удивился, было, что дух придает значение таким, по-видимому, пустым разговорам. Но, чувствуя, что они должны заключать в себе какое-нибудь скрытое значение, он стал отыскивать, какое именно оно может быть. Едва ли эти разговоры могли относиться к смерти Якова, его старого компаньона, потому что то было прошлое, а сопровождавший его дух имел дело С будущим. Скрудж не мог также припомнить никого близкого себе, к кому мог бы отнести эти разговоры. Но без сомнения, к кому бы они ни относились, они заключали в себе скрытое значение, направленное к его исправлению. Поэтому он решился взвешивать каждое услышанное слово и каждую увиденную вещь. В особенности же наблюдать за своей собственную тенью, когда она появится. Он ожидал, что поведение его будущего «я» даст ему нить, на которую он не мог до сих пор попасть, и сделает легким разрешение смущавших его загадок. Он стал осматриваться, чтобы увидеть свой образ, но в углу, в котором он имел обыкновение стоять, Находился другой человек, и хотя часы показывали время, в которое Скрудж имел обыкновение приходить сюда, он не видел ничего похожего на себя в толпе, проходившей через портик. Однако же это его мало удивило, потому что он решил в уме переменить свою жизнь. Он думал и надеялся, что здесь именно начинают исполняться его новые намерения.